Глава 11. Сложности обучения. Мы не опоздали, завтрак только-только начался. За столом я оказалась в одиночестве и смогла оценить плюс раннего подъёма. Аппетита не было. С трудом впихнула в себя пару кусочков сыра, запила горячим травяным отваром и поспешила прочь. Пожалуй, есть смысл в будущем вставать пораньше. Видеть чеванливую физиономию Леры и хищный взгляд тренера не самое лучшее начало дня. Да и с Румером мне сейчас лучше не встречаться. Стоит вспомнить вчерашний вечер, и щеки начинают гореть. Столовую я покинула без приключений, обернулась в дверях, убедилась, что Кора на месте за своим столом, и поспешила в свою комнату. До тренировки есть ещё время перепрятать кулон. Широкий коридор между столовой и жилой частью академии быстро наполнялся людьми. Большинство двигалось мне навстречу. Далеко впереди я увидела несколько ярких платьев и поспешно свернула в боковое ответвление. Такими узкими проходами пользовались в основном слуги. Получится чуточку дольше, но уж очень не хотелось встречаться с Лерой и и окружением, тем более после вчерашнего полёта. Повернула за угол на путь параллельный основному и куда спеши маганёк? Я невольно вздрогнула и резко развернулась, услышав сзади знакомый бархатный голос. Ну вот откуда он взялся? В столовой не было, на встречу не шёл, в боковом ответвлении ни души, и главное, обратно в людный коридор не вернуться. Мужчина стоит точно посередине, на тренировку. Отвечаю я опятьис. Похвально. Мурлыча тон, разглядывая меня так, что выпрыги к совету Лали хочется сутулиться, только стадион в обратном направлении. Но якое ж то забыла у себя проводить? Вкратчиво интересуется он, делая шаг ко мне. Не стоит. Я хорошо знаю дорогу. Ещё шаг. В солнечном сплетении полыхнуло, тепло мгновенно разлилось по телу. Я приготовилась дать отпор. Но мой огонь ведёт себя странно, не желая собираться в ладони, а напротив, опускается вниз живота, и от этого в голове туман. Страстная у тебя реакция на меня, вся пылаешь. Снова шаг. Только не получится сделать щит. Он стоит так близко, что я против своей воли дышу ему прямо в шею. Воздух из моих лёгких касается его кожи и возвращается насыщенный лесными ароматами. Это ещё почему? спрашиваю пересохшими от волнения губами. потому что ты ещё маленькая неумеха, отвечает он хрипло, и его дыхание раздувает мою чёлку. Это щекотно. Махонькая искорка возмущения вспыхивает, но тлеет и еле-еле. Я не могу ему противостоять. Это просто безумие какое-то. Ноги ватные. Еще немного, и я начну на благородный манер сползать в обморок. И выглядеть это будет по Лериному. Странно, но именно это ощущение собственной беспомощности, а еще память о том, как прицельно падала в объятия Рейнора, прекрасная брюнетка раздувает огонь из искорки. Но прежде чем я успеваю создать свой щит, Ромер отступает на шаг. Умничка. Не опаздывая на тренировку, он разворачивается и уходит, а я стою ещё некоторое время в отспенении. Про кулон я вспомнила только когда, побродив полчаса по фруктовому саду, вошла на стадион. Ну да что с ним случится? А вот и обещанный сюрприз. Сегодня тренировку ведёт румер С удивлением оглядываюсь, но магистра Рейнера нигде нет. Наверное, это хорошо. Вряд ли человек, который дважды меня спас, подвергнет мою тушку опасности. Единственная сложность смогу ли я воспринимать его как преподавателя. Очень трудно настроиться. Но румер, отдавая команды, держит себя так, словно я одна из парней. И я быстро беру себя в руки. Я шир не кошки. На их жёстких треугольных мордах эмоции не отражаются, но я была готова поклясться, что у моей Рокси сконфужённое выражение. А говорят, у рептилий память короткая. Зато сегодня Рокси покорно склонила голову, и я без труда надела на неё уздечку. А что с магистром Рейндером? спросил кто-то из парней. К состязаниям готовится. А вы разве не будете участвовать? буду. А почему вы, ну, Но нашему новому преподавателю надоели вопросы, и он рявкнул: "Все вверх, занять место в строю. По малому кругу медленной рысью. Мы с рокти попали в серединку и тихо трусили, принаравливаясь друг к другу. Стоять, в линию стройсь, мордами ко мне. Слушаем задание". Лёгкое столпотворение. Наши юные зверушки ещё не привыкли к чётким командам. Сегодня вы будете учиться направлять огонь ваших горелок на цели. Он махнул рукой в сторону. Только сейчас я увидела на дальнем краю стадиона какие-то неподвижные фигурки. Но прежде чем стрелять по мишеням, вы должны научиться извлекать огонь из хранилища ваших ящеров. Минимум вашего огня, направленного внутрь рептилии, должен извлекать из неё, нет, не максимум, а ровно столько, сколько необходимо для поражения цели. Пока понятно? Да. Нестройный хор голосов в ответ. «Ну, сегодня вы вряд ли будете в состоянии регулировать ваши горелки. Главная задача — не подпалить друг друга. А для этого ничего не делать без моей команды. Извлекать огонь будете строго по очереди. Хранилище находится прямо под вашими я...» Ромер запнулся и уставился на меня, словно только что вспомнил о моем присутствии. «Вот не было печали! И как я буду вести занятия, госпожа Тея, в присутствии дамы? До сих пор сложностей в мужской компании не возникало. Парни вокруг меня заржали». А я неожиданно рассердилась. Как ни пытаюсь забраться в середину толпы, вечно меня вытаскивают в центр круга. Мне быстро и на ходу приходится соображать, как выкрутиться, чтобы не стать посмешищем. На этот раз я ответила с лёгкой езвительностью. Я могу заткнуть уши магистр, но в этом случае мне будет трудно выполнить ваше задание. И какой выход? Я знаю, как говорят в приличном обществе, но в боевых условиях команды должны быть чёткими и быстрыми. Не все слова подходят для дамских ушек. Кто-то рядом со мной тихо выругался. Я опять всем мешаю. Ну уж нет, раз меня угораздило попасть на это отделение, я смогу быть как все. В конце концов, я не замуж собираюсь и строить из себя великосветскую леди мне не зачем. Магистр, у нас в обители было много простых рыбацких. Я не думаю, что вы найдёте слова мне неизвестные. Смелее. Ну что ж, попробуем, сказал этот невыносимый магистр и ухмыльнулся. Он постоял в задумчивости и с серьёзным видом продолжил: "Хоронилище находится прямо под вашими задницами". Парни заржали. Не думаю, что их впечатлило слово задница. Скорее всего, магистр выбрал самое приличное из возможных, но даже этот вариант заставил их коситься в мою сторону, проверяя, гожусь ли я в свои парни. Я выдержала обстрел взглядами с невозмутимым видом. "Молчать", рявкнул Румер. С этого мгновения слушаем каждое мое слово, затаив дыхание. Если не хотите сегодня выстроиться в очередь к целителям. Парни притихли, и он провел резко потемневшими глазами вдоль шеренги. Теперь соединяйте свой центр огня с хранилищем ящера. Скользите по этой линии вниз. и очень медленно. На выдохе направляйте огонь вашего ящера на ружу через пасть. Силу не используем. Задача представить факел не более полуметра. Любого, кто выстрелит дальше, чем на метр, ждёт сюрприз и длительное лечение. Это оказалось несложно. Рокси словно ждала этого единения. Вдох И наши огонёкки слились. Еху! Восторг от необыкновенного ощущения не передать. Я почувствовала такую мощь, что только угроза магистра насчёт сюрприза и лечения помешали нам выпустить огненный фонтан метров на 10. Рокси ювелирно пыхнула огонёком на расстояние чуть больше полуметра. Я невольно залюбовалась мощью и ровным цветом её факела. В самой мне такой огонь не создать, силёнок не хватит. Так вот, в чём смысл боевых отрядов, состоящих из пар Мак ящер. Мак управляет, ящер усиливает. Чтобы качественно воспоменить мишень, целиться надо не в поверхность, а за предмет. Тогда огонь охватит объект сразу со всех сторон, и ваш враг не будет вереща носиться по полю боя в полуобгоревшим состоянии. Я нервно сглотнула. У меня очень хорошее воображение. Хорошо, что я почти не позавтракала. До сего момента я видела в мишенях только деревяшки. Великий Асхар, надеюсь, до этого не дойдёт. Принцип поняли? Теперь выверяйте расстояние, и румер, указав нам на вешки, от которых надо стрелять, отходит за наши спины. Первую мишень мы с моей девочкой поразили с расстояния пяти метров, но не так, как требовал магистр. Рокси прожгла в деревяшке аккуратную дырочку, выпустив тонкую струйку огня. Удивлен. Точности я собирался вас учить через пару дней. Слышу сзади голос румера и чувствую, как меня переполняет самодовольство. То-то же. Но все-таки, продолжает он, сейчас мне нужно от вас другое. Мишень надо сжечь полностью одним ударом. Второй чурбан мы подпалили со второй попытки. Сначала Рокси выпустила мощную огненную струю, но недостаточно далеко. Огонь лишь коснулся поверхности. Я рассердилась на себя, и это передалось Рокси, она почти без перерыва выплюнула такой мощный поток, что толстое бревно, не успев загореться, почернело и рассыпалось пеплом, но возгореться я не успела. Подул ветер. ровно сильный. Для всех это стало сюрпризом. Как он мог проникнуть сквозь высокие стены стадиона? Но магистр не дал нам времени на размышления. Рявкнул: "Жги!" Я на автомате послала команду роксий, и мы промазали. Второй раз добавили мощи, и снова мимо. На третий раз мы в растерянности лишь пыхнули дымом и всё. Мои силы закончились. Такой слабой я себя ещё никогда не чувствовала, даже после вчерашних скачек с полётом. У остальных дела явно обстояли не лучше. Да, этого проклятого ветра все более-менее справлялись, а теперь только Дэну удалось подполить мишень, да и то с краю. Ладно, на сегодня достаточно. Махнул рукой Румер, и ветер моментально стих. Интересно, как он это делает? Вяло подумала я, сползая с Рокси. Румер как-то мгновенно и не взначай оказался рядом и придержал меня под локоть. Устала? Я кивнула, не в силах говорить, но локоть попыталась высвободить. Стой спокойно. Это прозвучало так просто и буднично, без его обычных двусмысленных интонаций, что я послушалась неожиданно для самой себя. А он положил ладонь мне между лопатками, напротив опустошённого хранилища, и буквально в одно мгновение я почувствовала, как внушительный сгусток энергии перетёк из его руки. И знакомые мурашки против моей воли бодро и резко и проскакали по спине. Все это произошло очень быстро. Рокси скрывала нас от остальной компании, и я надеялась, что измотанные тренировкой парни не заметят его особого внимания ко мне. Так лучше. До столовой дойдешь без посторонней помощи. Пообедать не забудь. И на будущее. Если хочешь, чтобы огня хватало дольше, ешь мясо перед тренировкой. А то, наверное, одну траву с утра жевала. Не бережешь здоровье. А еще с сыном не рожать собралась. Рука его словно не взначай соскользнула вниз на мои ягодицы, слегка сжала правую и почти сразу же оборвала касание. Я собралась. Я просто задохнулась от такой наглости, а он, окинув меня невозмутимым взглядом, уже успел отойти на несколько шагов. Не то что взбрыкнуть, повернуться едва успела, не кричать же в спину, когда он уже рядом с другими адептами. Да что ж такое? Он опять меня застал в расплох. Самая бедная, что Рокси, которая мгновенно реагировала на поползновение Рейнера, сейчас лениво повернула свою треугольную башку, глядя вслед Румеру, и всего лишь чихнула. Предательница. После такого насыщенного утра даже удивительно, что я вспомнила о злосчастной подвеске из янтаря. Несмотря на энергию, которой со мной поделился коварный магистр, усталость всё ещё чувствовалась. Очень хотелось свести к минимуму все телодвижения. Как поступить? Найти инспектора и с ним вместе пойти за кулоном, отдать и уже спокойно отлежаться по ручатикам, или сначала отлежаться, а потом, прихватив Нессину добычу, попытаться найти инспектора перед вечерней лекцией? Так, и не определившись, пустила событие на самотёк. Попадёт со мной куратор мне в столовую или по дороге в жилой корпус, значит, первый вариант. Нет, значит, второй. Не попался. Ну и кулона на месте не оказалось.